Глава тридцать четвертая Зазвонил машинный телефон. «Алло?» «Малыш, это тетя Клара. Спасибо за клиента». Вообще-то Клара никакой тети не была. Они с дядей Сиднеем старые друзья родителей Майрона. Клара вместе с будущей миссис Болиттер училась на юридическом, поэтому Майрон и попросил ее представлять Роджера Куинси. «Как ваши дела?» «Клиент велел передать тебе важное сообщение», — заявила Клара, «причем дал понять, что я, его адвокат, должна считать это задание первостепенной важности». «Что такое?» «По словам мистера Куинси, ты обещал ему автограф Дуэйна Ричвуда». «Так вот, он желает получить фотографию». «Дуэйна Ричвуда с автографом, а не просто автограф. Причем лучше, если фотография будет цветная и, по возможности, с дарственной надписью». «Кстати, он рассказывал, как сильно любит теннис?» «Ну, по-моему, об этом речь заходила. Забавный тип, правда?» «Да он цирк ходячий. Постоянно какие-то фокусы. У меня уже бока болят от смеха. Это все равно, что защищать Джеки Мейсона. Примечание. «Джеки Мейсон, американский актер, комик». Конец примечания. «И каков твой вердикт?» — поинтересовался Майрон. «С юридической точки зрения». Парень полный идиот, но виновен ли в убийстве, и, что еще важнее, сможет ли это доказать окружной прокурор, это совсем другая сипор. Примечание. История. Иврит. Конец примечания. Что у них есть против Роджера? Так, косвенная мелочь. Куинси был во Флашинг-Медоуз. Ерунда, там много кто был. Темное прошлое? Тоже не страшно. Насколько мне известно, к открытым угрозам он не переходил. Никто не видел, как мой подопечный стрелял в мисс Симпсон. По результатам анализов, его следов на револьвере и пакете обнаружено не было. В общем, говорю, косвенная мелочь. — Лично я ему верю, — сказал Майрон. — Угу. Сама Клара не уточнила, верит она Куинси или нет. Принципиального значения это не имело. — Ладно, красавчик, еще созвонимся. Береги себя. — И ты тоже. Отсоединившись, Болитер набрал номер Джейка — «Шериф Кортер», — ответил грубый голос, — «Джейк, это я». «Какого хрена тебе опять понадобилось?» «Ну, приветствие, просто верх изысканности», — отметил Майрон. «Надо запомнить, вдруг пригодится». «Боже, ты настоящий зануда!» «Знаешь, никогда не понимал, почему тебя почти не приглашают на светские рауты?» Кортер высморкался очень громко. «Пока твой сарказм не сразил меня на повал, говори, что нужно». Копии документов по делу Кросса еще не забрали? — Угу. Я бы хотел встретиться с патологоанатомом, проводившим вскрытие, и детективом, который застрелил Еллера. попросил Майрон. — Можешь это устроить? — По-моему, вскрытие не проводилось. — Официально нет. Но сенатор сказал, в частном порядке его все-таки делали. — Да, верно, — признал Кортер. — С тем детективом я знаком. Его зовут Джимми Блейн. Отличный парень, но с тобой разговаривать не будет. Доставать его не собираюсь. Надо же, какое счастье. Ну, просто хочу кое-что выяснить. Уверен, Джимми не станет с тобой встречаться. Да и зачем он тебе понадобился? Мне кажется, убийство Валерии и Александра Кросса взаимосвязаны. Неужели? Выслушав объяснение Майруна, Джейк сказал, «Никакой связи не вижу». — Ну, если что-то выясню, обязательно позвоню. Кортер повесил трубку. Майрону повезло найти место на стоянке всего в двух кварталах от отеля. Уверенно, с видом привилегированного клиента он вошел в фойе, поднялся на третий этаж, остановился у номера 322 и постучал. — Кто это? — мелодичным голосом пропела Диана Еллер. — Посыльный, — отозвался болитер, — на ваше имя заказали цветы. Распахнув дверь, Диана еллер приветливо улыбнулась, совсем как при первой встрече, когда вместо цветов женщина увидела лицо Майрона, улыбка исчезла, опять-таки как при первой встрече. «Вам нравится в отеле?» Диана даже не удосужилась скрыть свой гнев. «Что вы хотите?» «Как же так? Вы приехали в Нью-Йорк и даже не позвонили. Подобный поступок и студента бы оскорбил». Не то что умудренного опыта мужчину. Мне нечего вам сказать. Мать Кертиса начала закрывать дверь. Отгадайте, с кем я разговаривал. Мне все равно. С Люсиндой Элрайт. Дверь остановилась. Воспользовавшись оцепенением Дианы, Болитер скользнул в номер. С кем? Обрела дар речи женщина. С Люсиндой Элрайт, одной из учительниц вашего сына. Я не помню его учителей. Да? А вот она вас прекрасно помнит и называет замечательной матерью. И что? Она считает Кертиса талантливым учеником, самым способным из тех, кто ей попадался. Мол, с ним не возникало никаких проблем, а с такой головой будущее обещало быть блестящим. — К чему все эти разговоры? — гневно спросила Диана. — Ваш сын не конфликтовал ни с полицией. Не со школьной администрацией. Его даже после уроков не оставляли. Кертис считался одним из лучших учеников в классе, если не самым лучшим. Вы явно способствовали его успехам. Были прекрасной матерью, вырастившей прекрасного молодого человека». Диана отвела глаза. Возможно, хотела посмотреть в окно, вот только жалюзи оказались опущены. В номере негромко работал телевизор, крутили рекламный ролик пикапа, в котором снялся исполнитель главной роли одной из мыльных опер. «Пикапы и мыльные оперы. Что за гений придумал этот гремучий коктейль?» «Не ваше дело», — прошипела женщина. «Миссис Йеллер, вы любили сына?» «Убирайтесь немедленно. Если испытывали Кертису хоть какие-нибудь чувства, помогите узнать, что с ним случилось». «Во взгляде Дианы читалась ненависть». — Хватит прикидываться, вам плевать на моего мальчика. На деле вас интересует не он, а убийство белой девчонки. — Может быть, но убийства Валерии Симпсон и Кертиса взаимосвязаны. — Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Миссис Йеллер покачала головой. — Похоже, вы плохо слушаете. — Я уже говорила, Кертис мертв. — Это никаким расследованием не изменишь. — Ну, ваш сын не похож на грабителя. — еще меньше на безмозглого гангстера, который стал бы разгуливать с пистолетом и угрожать полицейским. Вы воспитывали Кертиса совершенно иначе. — Уже неважно, — тихо сказала Диана. — Мой мальчик мертв, и обратно его не вернуть. — Что он той ночью делал в теннисном клубе? — Не знаю. — Откуда у вас вдруг появились деньги? — Паф! Диана Еллер испуганно подняла голову, Старый добрый трюк. Хочешь привлечь внимание, неожиданно смени тему. Работает безотказно. Что? Дом в черехил куплен четыре месяца назад за наличные. А насчет ферст-джерси все взносы были сделаны в течение последнего полугодия. И тоже наличными. Откуда деньги, Диана? Лицо женщины передернулось от гнева, а потом на губах заиграла зловещая улыбка. А если украла... — Ну, так же, как сын. — В полицию меня сдадите? — По-моему, больше похоже на откупные. — Откупные? За что? — Это вы мне скажите. — Нет, я не обязана ничего вам говорить. Убирайтесь. — Зачем вы приехали в Нью-Йорк? — Посмотреть достопримечательности. Убирайтесь. — Одна из этих достопримечательностей Дуэн Ричвуд? — Пиф-паф, на миссис Йеллер лица нет. — Кто? — Дуэйн вот парень, который вчера вечером был в вашем номере. — Вы за нами следили? — удивилась Диана. — Ну, только за Дуэйном. В глазах Дианы неподдельный ужас. — Что вы за человек? — медленно спросила женщина. — Вас это возбуждает? — Нравится подглядывать в замочные скважины, проверять чужие счета, копаться в грязном белье? Она распахнула дверь. — Неужели стыда вообще нет? Такого Болитер молча вынести не мог. — Я пытаюсь найти убийцу, — заявил он, но аргумент прозвучал весьма неубедительно. — Возможно, того самого человека, кто застрелил вашего сына. — А то, что вы причиняете боль, совсем не важно? — Это неправда. — Хотите сделать как лучше? Бросьте свои игры. — Что вы имеете в виду? Женщина покачала головой, Кертис мертв, — «И Валерий Симпсон, и Эрол...» «Она осеклась. Хватит уже!» «Чего хватит? Причем тут Эрол?» Но Диана лишь снова покачала головой. «Бросьте расследование, Майрон!» «Ради всеобщего блага откажитесь!»